Пастух и саньясин Пастух увидел человека под деревом, сидящего в размышлении. Он сел рядом и пытался задуматься, подражая человеку. Он начал пересчитывать своих баранов и взвешивать выгоду руна их. Оба сидели молча. Наконец пастух спросил, — Господин, о чем думаешь ты? Тот сказал, — О боге. Пастух спросил, знаешь ли, о чем думал я? Тоже о Боге. Ошибаешься, о выгоде продажи руна. Истинно, тоже о Боге. Только моему Богу нечего продавать. Твой же Бог должен сперва сходить на базар. Но, может быть, он на пути встретит разбойника, который поможет ему обратиться к этому дереву.